Доктор Гирин, доктор Гирин, я должен сообщить вам, что продумал предложение ваше и э, Мстислава. Я достану корону и передам ее вам. Как только на юге кончатся зимние бури, мы с капитаном Каллигари наймем корабль и сделаем это. Как можно скорее. Только я могу найти корону, а мало ли что может со мной случиться. Жизнь так хрупка. Мне кажется, что передача короны нам... Была бы неправильным делом. Это древнейшая реликвия индийской земли и принадлежит ее народу. Поэтому передача черной короны правительству Индии – справедливая вещь. А нам, то есть нашему правительству, следовало бы отдать один из серых кристаллов короны. Отец Ивернева открыл заново эти камни, потом они были у нас украдены мы сможем обнародовать исследования вопреки тайным делам, что задумывается людьми, искателями серых камней. Таково мое мнение. <свят> чезары вы что-то хотите узнать у меня? Но ну, не решайтесь. <свят> Наберитесь храбрости. У меня нет никаких комплексов. И поэтому можно спрашивать о чем угодно. Да, вы правы. Дело вот в чем. Я видел, как вы ну... Ну, что вы можете сделать с человеком, даже с такой опасной змеей, как Ахмед? Иными словами, почему я просто не приказал вам отдать корону? Да, да. Ну, не говоря уже об этике и морали, гипноз ведь не чудо. И его возможности очень ограничены. Любопытно, что куда легче использовать гипноз на доброе, чем на злое дело. Отсюда и древние поверья что врожденный дар внушения пропадает, если его используют во зло людям.